Шварц еще до их встречи был на веселе, обращаясь к некой воображаемой аудитории, он излагал концепции, над которыми сейчас работал. При таких импровизированных выступлениях он проверял логику своих мыслей и производимые ими впечатления. Существующие идеи. позволительно отвергать только, если можно предложить другое, более убедительное объяснение реальности. Итак, в противоположность тому, что вы мне говорили на демонстрации, дорогая Алис, если храбрость присуща женскому полу, то нежность мужскому, так же, как и соблазн, это источник и двигатель человеческих отношений. Но откуда же идет этот соблазн, который движет миром? Шварц жестом попросил принести еще вина, выпил полный бокал и продолжил монолог. «Вспомните историю сотворения мира!» Жак едва слушал болтливого историка, но при последних словах постарался все-таки сосредоточиться, не стараясь скрыть скептическую улыбку. «Соблазн! Есть отражение взгляда Господа, обращенного на его создание!» Созерца их, он нашел, что они прекрасны. Мужчина — последнее создание, объект последнего взгляда Бога, изгнанный из рая и потому лишенный взгляда Божьего, с тех пор постоянно стремится, чтобы его достоинства были признаны ближними. Он жаждет самоутвердиться». Исправить последствия первородного разрыва, компенсировать это трагическое расставание, он использует все средства. Наготу, силу, доброту, волю, ловкость, но еще и одежду, драгоценности, богатство, власть. Он, конечно, немного смешон, но это не ловкость или неумелость, трогательно. «А женщина?» — спросила Алиса насмешливо и вызывающе. «Она передает жизнь». Значит, она не порвала узы, связывающие ее с Создателем, и потому похожа на него. Ей ничего не надо доказывать. Она внушает мужчине, что старается быть красивой, чтобы ему нравиться. На самом деле женщина украшает себя, накладывает грим, одевается, раздевается только для себя и для других женщин. Алис погладила руку Шварца. Его пальцы не выпускали бокала. Он пил и сейчас же наливал еще. — Вы выглядите счастливым, когда несете этот бред, — сказала Алис. — Всегда возвращается к первому взгляду Господа при мира. Такого взгляда нам не хватает. Это совсем не тот взгляд, каким на вас смотрит сейчас ваш приятель. И этого Жак не выдержал. Расхохотался, встал, бросил деньги на стойку, заставленную бутылками и грязными бокалами, заваленную старыми газетами, и выскочил из бистро. Франк жил ради удовольствий, заботясь об их разнообразии, изысканности и хрупкости. «Мадригал Джезуальдо», «Картина Сассеты», «Бокал хорошего вина», «Послеобеденный отдых», «Ночь любви», Размышления на берегу моря, наслаждение тишиной, весеннее утро, неожиданная встреча, овощной суп, крепкий кофе. Он не верил ни во что, но надеялся, что Бог позволит ему испытать то единственное удовольствие, самое желанное, но еще не полученное, к которому все прежние должны его привести». Несчастья других огорчали его больше, чем собственные, и он делал все, чтобы помочь людям их преодолеть. Хороший друг, готовый всегда прийти на помощь, абсолютно лишенный тех недостатков, которые, по его мнению, были несовместимы со счастьем бытия, презрение, цинизм, безразличие. История его жизни, переплетенная с причудами большой истории, научила его не бояться, не обманывать, не горевать понапрасну. Он пережил много боли, и это дало ему благотворное спокойствие, стойкость духа и неприятие всего того, что связано со смертью. Дипломат, представляющий интересы короны, обладатель английского паспорта, полученного в результате его смелых разведывательных действий на Среднем Востоке во время войны, Франк выполнял свою работу с присущим перебежчиком рвением. Он был совершенно лишен сословного скамерия, что объяснялось, очевидно, его происхождением и принадлежностью сразу к нескольким странам. Большую роль в жизни Франка сыграл Павгорин. Когда ураган-бомб обрушился на Сталинград, Франк и Павгорин работали в Турции, и им удалось уничтожить немецкую шпионскую сеть в Стамбуль. Турецкая полиция вдруг... обнаружила несколько трупов в водах Босфора. Не потому ли будущее Пьера виделось Франку в этом беспокойном краю, в Центральной Азии, Верный своей привычке помогать ближнему, он устраивал Пьеру поездку в Турцию, используя сохранившиеся связи. Франк был расположен к Пьеру еще с первой их встречи, а со временем перенес на него большую долю привязанности к Эрику. Каждый раз приезжая в Рифре, он с грустью убеждался, что дружба с Эриком слабеет. Интуитивно Франк чувствовал, что Пьер сможет стать его преемником в сложном искусстве разведки и решил наблюдать за его обучением. В том подумать браться ли за эту затею. Пьер без труда сдал экзамены за первый курс. В день, когда стали известны результаты, Франк пригласил его в гости, чтобы отметить успех. и посвятил Пьера в свой план, не раскрывая ни причин, ни цель особенно цель задуманного. Пьер, давно уже решивший заниматься туркологией не только в Париже, сразу согласился с идеей Франка, и тому не пришлось убеждать его и пускать в ход тщательно обдуманные доводы. — Вижу, вы разочарованы, что я сразу согласился, — сказал Пьер. — Вам хотелось бы, сдается, поуговаривать меня, привести веские аргументы? Если, соглашаясь, я лишаю вас радости победы, то взамен вы получаете мою дружбу. В тот вечер они столько выпили, что на следующее утро бы не помнили, принято решение. Чтобы подтвердить его, им пришлось поговорить по телефону. Сенокос запоздал из-за дождей, и сено убрали только ко дню взятия Бастилии. Эрик Дальг с детства помнил, что отец... не признавал этого праздника и, выполняя заветы отца, никогда не участвовал в торжествах, но не запрещал домашним присоединяться к скромной демонстрации. Наступила жара, школьные каникулы и уборка урожая оживили сельскую жизнь. Крестьяне работали на полях с раннего утра до позднего вечера, пока светило солнце, и компенсировали короткую ночь после обеденным сном в тени деревьев. Жаркое марево этого лета в Британии напоминало Прованс. В этот год Эрик Дальк не давал никаких указаний фермерам, и когда Жозеф пришел доложить о хорошем урожае, от урожая частично зависело благополучие Рифре, не выказал удовольствия и не распорядился раздать бутылки игристого вина, как было заведено прежде. Эрик не пришел на ужин, который ежегодно устраивался в замке для сезонных работников. В этот день в столовой собирались люди, несколько недель работавшие бок о бок.